Глава 1. Нельзя плевать в алтаре, а потом молиться там же на заплёванном полу. Константин Сергеевич Станиславский. Цитадель клана Стали. Храм Двалина. 10 часов до обновления. Я чуть не попался. Несмотря на то, что я изначально планировал устранить только красоток, без лишних жертв не обошлось. Да и не могло, если брать в расчёт плотность игроков на квадратный метр. Да, дети ада хоть и входили в состав милитари. Но несмотря на это, мне они ничего плохого пока не сделали в отличие от меня. Так что ничего личного, пока ничего личного. В данный момент меня интересовала только Клео и её отряд. Но это не отменяло основной цели попасть в главный зал храма. Когда помещение, в котором я облюбовал балку, опустело, я выждал ещё некоторое время, чтобы милитаристский контингент рассосался по своим постам. Набросив на себя вуаль, принял решение спускаться. Сейчас было главное очень чётко рассчитать время отката основных умений, чтобы меня не прихватили за задницу в каком-то закоутке совершенно беспомощного и опустошённого. На прокол мглы я волевым усилием наложил мораторий. Это было единственное умение, с помощью которого я мог пробраться куда-либо. Ускорение тоже можно было бы оставить, но слишком оно удобное, если нужно ликвидировать несколько противников, причём по времени действия умения не было ограничено, лишь бы у тебя хватило маны. Пустить в расход пятёрку тефлингес оказалось проще пареной репы. Девки шли будто по бродвею, абсолютно наплевав на предостережения Клео. Ну раз вас инструктировали и вы подтвердили, что всё понятно, держите пряник, мысленно усмехнулся я, пробираясь по карнизу и стараясь, чтобы даже шороха моих мягких подошв о камень не было слышно. Активировав когти на клесах, я ловко перепрыгнул на колонну, ванзив когти и за всех сил обхватил колонну ногами, взбираться наверх полбеды. Ты просто вонзаешь когти в камень, который внезапно становится мягким и податливым, и, используя силу собственных рук и ловкость, карабкаешься наверх. А вот спускаться было намного труднее. Когда прямо подо мной второй отряд Тифлингес решал, как именно они будут работать в группе, я висел над их головами мягкий мешок с неприятно благоухающей субстанцией и возносил молитвы всем, кого только смог вспомнить, чтобы помогли мне удержаться, не свалившись им на головы. Эти же стратеги даже не собирались уходить. Сейчас решаешь, что командовать пятёркой должна самая опытная на лицо разлад дисциплины в кросотках, но мне это было только на руку. Тихо, подняла руку одна из Ифлингес. Слышите? Что мы должны услышать? Недовольно поинтересовалась та, которая настаивала на том, что именно она может правильно организовать процесс поиска меня любимого. Да тихо, буквально зарычала старшая, вытащив из инвентаря копью. Звук, будто кто-то скребётся. Я тоже слышала. Именно в этот момент я, судорожно вцепившись в рукояти крисов, старался замереть в одной позе, чтобы когти больше ни на микрон не съехали вниз, снова издав этот самый палевный скрежет. «Ты будешь шарахаться от каждого звука?» в голосе несостоявшейся лидерши явно сквозила насмешка. «Ш-ш-ш!» «Теперь слышала!» — прошипела Тифрингесса. А я краем глаза увидел, что она уставилась как раз на тот отрезок колонны, где я повис, будто уличный кот на водосточной трубе. «Замели! Боевая готовность!» Короче, презрительно фыркнул другая тифлингесса. Выполним контракт, и я буду разговаривать с Клео. С тебя, командир, как? Когда я увидел, что несмотря на насмешки командир отряда собирается костовать какую-то гадость, понял, или пан или пропал. Ускорение, аура паники. Упасть с шестиметровой высоты для дроу это как два пальца об асфальт. А по действиям умений ускорение и акупунктуры отправить на перерождение двух спорщиков проще простого. Ланшот. Мстительно подумал я, когда удачно приземлившись, смог вогнать оба криса в надключичные впадины, закрытовав Тифлингесу на 2/3 её хитпоинтов. Вот он, Леана, стан. Не растерялась одна из Тифлингес, попытавшись поджалить меня в упор файерболом. Вы когда-нибудь пробовали устроить состязание с ветром? Это выглядело так же. Рывком выдернув крисы, чем вызвал полезнейный вскрик будущей покойницы, ударом ноги в поясницу отправил её в сторону подруги. А сам с ленцой уклонился от огненного шара, чтобы в три удара очистить отряд от одного из его членов. Добив броском кинжала первую жертву, смещаюсь влево. Уклон от слишком медленного наконечника копья, резкое сокращение дистанции, и вот я уже равнодушно смотрю в затухающие глаза командира этого отряда. «Передавай привет, Клео!» – прошептал я и двумя розчерками добил Тифлингессу. Удар в спину какой-то магической дрянью даже не смог меня замедлить. Как потом я понял, одна из красот оказалась настолько шустрой, что каким-то образом сумела сработать на опережение, бросив магическую ловчую сеть в то место, где я по её расчётам должен был оказаться. Планирование это или случайность, неважно, расчёты те флингысы оказались верны. Вот только пока действовало ускорение, я был неуязвим для любых препятствий и сдерживающих факторов, будь то сети, станы и прочее барахло. Пока я жгу свою ману ускорения, можете меня ловить до посинения. Бросок Криса и сразу уход. Удачно попал, судя по вскрику. Руны использовать не было смысла, это как палить по воробьям из пушки. Сейчас я намеревался справиться на голом мастерстве и минимальном задействовании обилок. Не дрогнувшей рукой жалости флингессом была засунута в самый дальний закуток моей души, и в данный момент я считал это полностью оправданным. Хоть это всего лишь виртуальная игра, о чем я в последнее время начал забывать все чаще, но здесь и сейчас они пришли за моей головой. Причем не просто отправить на перерождение. Я им был нужен живым. И пол наемников уже не играл роли, они охотники. А меня опрометчиво записали в графу добыча. Враги, точка. Ухожу от ледяного копья и снова бросок, на этот раз неудачный. Их осталось трое. Причем одна из них под ранок. Внутри буквально вопило, заканчивай здесь. Ты и так потратил слишком много времени. И я был с этим согласен. Слишком мы уж нашумели, чтобы наивно считать, будто это было тихо. С минуты на минуту здесь обязательно появится подкрепление, и меня к этому моменту здесь уже не должно быть. Морок. Уроки метра не прошли даром. Созданная позади одной сыгла из эфлингес и глайс концентрированным глыв впивается в её шею, отвлекая от самого важного. Стремительно укола в горло и последующей серии ударов в корпус, после которых Красотка отправилась на респаун вслед за подругами. Это умение получалось у меня через раз, сколько бы я ни прилагал усилий. Подозревая, что дело было вовсе не в прокачке навыка, а в самом способе восприятия, довольно трудно пытаться концентрироваться на том, чтобы не сдохнуть и одновременно представлять, как из пространства формируется какая-либо произвольная фигура. Жонглирование и то своё время далось мне намного проще, чем эта мистика. Причём иглы, как пояснил наставник, это самая простая форма, которую мог сделать любой клеворукий молокосос, не говоря уже о вращающихся лезвиях и различных колюще-режущих Ой, я так и не смог скостовать, сколько ни пытался. Сумеречный двойник. Когда меня стало двое, девушки на мгновение растерялись. Чем я воспользовался? Направил сумеречную тень им навстречу и снова метнул крисы, из которых ни один не достиг цели. Клянусь, вложу все очки в меткость, ей богу, но это вообще никуда не годится. Подосадывал я, вытаскивая мечи. Целых 30 секунд мне потребовалось, чтобы, врубив завесу, расправиться с ними. Причем одна из красоток так и не поняла, что ее убило, когда, оказавшись за их спинами, я с хрустом садил ей за тыло Крис, а через доли секунды лишил головы мечом. Моментальная смена близнецов на жало и шило стала настолько привычной, что я в бою просто не задумывался над тем, что в данный момент материализую в руках. А Крис и вообще имба. И неиссякаемая виртуальная перевес с метательными ножами, раз за разом обновляющаяся через определенный промежуток времени. Когда с отрядом красоток было покончено, Я не погнушался выповшим лутом, собрав всё, что с них выпало, и снова набросив вальс, скользнул в ближайшее ответвление коридора. Зелье, из-за которого меня не могли засечь, оставалось 15 минут в действии. Со вторым отрядом, где старший была Клео, пришлось повозиться, проявив всю свою изобретательность. Не знаю, чем тефлингесса руководствовалась, но противники в этом отряде или были просто умнее, или намного опытнее. Скрепя зубами, мне всё-таки пришлось задействовать руну Турс, чтобы одной статуей убрать этих лингэсу. Судя по шмоту, та была магичкой, в отличие от остальных, а это брат я представляла для меня наибольшую опасность. Теперь, если у них и остались в запасе способы моего пленения, это либо артефакты, требующие прямого контакта, либо свитки, на активацию которых нужна хотя бы пара секунд. На протяжении всего времени я старался действовать им на нервы, Каждый раз отчитывая, когда убивал одну из них, судя по их дальнейшим действиям, это здорово их нервировало, а нервный, испуганный или злой человек обязательно совершает ошибки, в чём и был мой расчёт. Ну и поиздеваться не без этого. Составшейся двойкой я решил не играться, поскольку самая первая тифлинг-десса, которую я убил в этой пятёрке, сумела меня подранить. Не серьёзно, но тред хитов она умудрилась снять, чуть не нарушив мой план. Брошенная завеса боли и вызванной следом страх настолько напугал товарку Клео, что когда она завязала, будто привидение увидела, и я от неожиданности испугался сам. Мелькнула мысль не добивать её, но увидев злобную гримасу Клео, моя жалость тут же улетучилась. Скажи мне, кто твой друг, мысленно вздохнул я и бросился догонять беглянку. Я готовился к серьёзной схватке, но оказалось, что Клео вообще не имела понятия о фехтовании. лишившись всех обилок и всяческих ускорений с бонусами, она предстала в дуэльном круге обычной девушкой, нелепо размахивающей мечом, и такое бывает. Как бы то ни было, но дело было сделано. Осталось пройти два заслона, состоящих из бойцов детей ада. Ворота главного зала храма были настолько плотно подогнаны, что при плохом освещении их можно было принять за стену. Лишь две заметные щели, до да строгий декор по периметру створа указывал, что эта часть просто обязана открываться. Хитпоинтов оставалось процентов всем маны впритык на прокол мглы. Демонов-друид на последнем заслоне довольно здорово меня потрепал. Это единственный боец, которому моя завеса боли была просто до задницы. Он чувствовал с помощью своих выращенных ростков, больше похожих на корни, чем на нормальные деревья, где в данный момент я находился. Если бы не морок и духовный удар, который наносил неплохой урон с бесившимися корнями, я бы сейчас здесь не стоял. Прислушавшись, услышал топот множества ног и голоса, и они стремительно приближались. Это по мою душу. А тягивая не оттягивай Вова, но с каратышками общаться придётся, подумал я, коснувшись шершавого камня, имеющего странную структуру, будто стекло. Проколом глы. 10 м сквозь толщу этого камня ощущались. Словно меня привязали веревкой за пояс и резким рывком протянули сквозь ледяной водопад. Судорожно вдохнув, я не удержался на ногах, снова налетев на кого-то по старой привычке. «Смотри, куда прешь, молот тебе вдышло!» Скочил на ноги коротышка, в котором я с удивлением узнал Нарви. «Ты?» — зло заорол он. «Здесь враг!» Сдернул с пояса внушительный молот и размахнувшись, он всадил его, будто колонн в плиты зала, туда, где секунду назад была его голова. От рыска хаоса, Заралон снова замахнувшись, но был остановлен повелительным мокриком. "Оставить", я облегчённо вздохнул, услышав скрипучий голос того, кого искал. Гариан, когда за плечи схватило множество рук и рывком подняло с пола, я только успел заметить, что наведённая личин гнома с меня слетела, а я нахожусь в своём истинном облике. "Это враг!" чуть ли не разбрызгивая слюну, снова подскочил ко мне на рыви. "Сука!" Закашлялся я, снова падая навзничь от его удара в живот, не успев подняться. «Бить-то нахрена!» Только и сумел просипеть, когда снова был поднят и усажен. «Нарви, отставить!» Прогремел голос Гарриана совсем рядом. «Ты не понял приказа? Ты защищаешь врагов Двалина?» Даже не подумал подчиняться Нарви. «Может, ты тоже продался хаосу, Гарриан?» «У-у-у, как все запущено!» «Этот Родя достойно только одного!» Злобно усмехнулся, слетевший с катушек гном и резко бросился на меня. Грудь пронзила острой болью. Передо мной очутилось перекошенное лицо Нарви, а я почувствовал, как перед глазами поплыло. И что, все зря? Из-за какого-то тупого злобного ублюдка? Я почувствовал, как вместе с болью вспыхнула лютая злоба. Я рванулся, но безрезультатно. Гномы держали крепко. Собравшись с духом, я отклонил голову назад. А затем изо всех сил впечатлился альбом В хрустнувший нос нарвы.